Часть вторая. На толстых, синих, мягких лапах. Глава первая. Учение свет, неученых тьма. Мерно тикают часы на каминной полке. Бронзовая красавица с кувшином в руках лукаво смотрит сапфировыми глазами на задумчивого хозяина гостиной, застывшего в кресле с книгой в руке. Едва парит в чашке горячий чай, пока еще не сдобренный терновым бальзамом, а у дверей каменным изваянием застыл молчаливый дворецкий. Этот вечер в рест-эндской квартире доктора Дорвича мало отличался от сотен уже миновавших, но все же... все же отличался. «Капс, будь любезен, наведайся завтра к метру Тарди». «Отдашь ему обучающий артефакт и тетрадь с заметками по его работе. Последнюю найдешь на моем рабочем столе». Отвлекшись от размышлений, протянул доктор Дорвич и, отхлебнув из белокипенной фарфоровой чашки терпкий чай, вновь уставился на горящий в камине огонь. «И не забудь передать ему мою благодарность, а также надежду на то, что сделанные мною записи позволят улучшить работу его творения». «Как прикажете, Гейс?» — кивнул дворецкий, открывая дверь в коридор, но замер на пороге. «Позвольте уточнить». «Слушаю», — отозвался хозяин дома. «Этот синекожий господин более не почтит нас своим присутствием», — осведомился Капс. «Отчего же?» — доктор перевел взгляд на изображающего воплощенную невозмутимость дворецкого и еле заметно усмехнулся. «Пусть наши занятия турским языком и закончены», — Но это не значит, что я больше не буду рад видеть Грыма у себя в гостях. — Как скажете, Гейс. Дворецкий неслышно вздохнул. В отличие от самого доктора, Капс относился к новому знакомому хозяина с изрядным предубеждением. И пусть за тот месяц, что синекожий нелюдь ежедневно посещал доверенную Капсу квартиру в рест гигант так ничего не сломал, не разрушил и не украл, но дикарь же... Кто знает, что ему взбредет в голову. Так что новость о том, что хозяин по-прежнему будет рад видеть этого синего в своем доме, дворецкого не обрадовала. Хорошо еще, что с окончанием их занятий дикий нелюдь станет реже заглядывать в гости. И, может быть, перестанет, наконец, объедать уважаемого доктора». В конце концов, иберийская сухая ветчина или южно голубой сыр — это совсем не та еда, к которой дикарям следует тянуть свои синие лапы-лопаты. Подумать только, да он за единственный визит сжирает господских продуктов на полпаунда, не меньше. И ведь доктор даже ничего не говорит по этому поводу. Словно все так и должно быть. Капс вышел из гостиной и, аккуратно прикрыв за собой узкую створку высокой двери, направился в кладовую. Размышления о синем проглоте заставили его задуматься о проверке продуктов и составлении списка покупок. Раз уж завтра ему все равно предстоит выход в город, то почему бы заодно не заглянуть на рынок за пополнением для холодильного ларя? А тем временем оставшийся в одиночестве доктор Дорвич поднялся с кресла и, сделав пару шагов прочь от камина, оказался в библиотечном углу гостиной». Высокие, уходящие под самый потолок книжные шкафы гостеприимно распахнули застекленные створки дверец, и доктор погрузился в чтение названий на многочисленных корешках книг. Тусклые и яркие, сверкающие помпезным золотом или скромно сияющие чистым серебром, надписи на кожаных, коленкоровых и тканных обложках сменяли одну за другой — А владелец библиотеки все никак не мог отыскать ту единственную инкунабулу, ради которой затеял этот просмотр. Но вот на одной из полок вдруг мелькнула часть знакомого названия, и доктор Дорвич попытался подцепить корешок пухлой книги в старом, изрядно потрепанном переплете, сосыпающиеся с названия «Позолотой». «Неудачно». Несмотря на относительно высокий рост хозяина дома, ему не удалось дотянуться до нужной полки и пришлось использовать стул-стремянку, когда-то поставленную здесь верным капсом, как раз для подобных случаев. Мысленно поблагодарив Дворецкого за работу, доктор взобрался на стремянку и, сняв с полки искомую книгу, аккуратно смахнул с нее несуществующую пыль. «Вопросы происхождения иных видов и их разнообразие», С выражением прочел Дорвич, начало длиннющего названия книги, и, взвесив ее в руке, усмехнулся. «Древность, конечно, несусветная, но и в этом рассаднике мракобесия можно найти зерна истины, если очень хорошо поискать. Что ж, будем искать». Хлопнули дверцы шкафа, стремянка отправилась в свой угол, а доктор вернулся в кресло у камина и, долив в чашку горячего чая, погрузился в чтение старинного фолианта, повествующего о представлениях некоторых ученых двух вековой давности, об иных расах и их происхождении. Интересовали доктора Дорвича, разумеется, не все подряд, а лишь одна из описываемых в книге рас — огры. Хотелось бы, конечно, найти что-то и про турсов, но, увы, древний писатель совершенно не разделял две эти народности — И Дорвичу оставалось лишь надеяться, что среди собранной автором информации о синекожих гигантах найдутся не только деревенские побасенки в стиле «чудище обло», «озорно», «огромно», «стозевно» и «лаяй», но хоть и сколько-нибудь правдивые сведения о скрытных синекожих жителях гор. Слабый источник. И не менее слабая надежда, да, но других нет. К тому же доктор имел смелость надеяться что ввиду уже имеющихся у него знаний о бограх и турсах, подчерпнутых в путешествиях, он сможет отделить реальные сведения об этой расе, собранные автором книги, от его же честных заблуждений или откровенных выдумок, которых, надо признать, в этом старом труде было более чем достаточно. Собственно, именно по этой причине Дорвич и не полез за книгой сразу, как только познакомился с Грымом. Ему хотелось сначала составить собственное, непредвзятое мнение о представителе редкой расы, а не ловить себя на дурацких ожиданиях, построенных на информации, полученной из такого ненадежного источника, как старая книга, написанная в те времена, когда любой отправившийся в путешествие обеспеченный бездельник, именовал себя ученым-исследователем только потому, что в пути, сходя с ума со скуки, завел себе дневник. Раз, Скеллинг... Два скеллинг. Я собрал со стола россыпь серебряных монет и, всыпав их в прочный кожаный кошель, довольно ухмыльнулся своему отражению в куске мутного зеркала, висящего над рукомойником. И было чему порадоваться. Работа на рынке оказалась для меня золотой жилой. Да, Фарри и ее ушлый сосед платят мне не так много денег, всего-то один серебряный боб в день — но ведь они не единственные мои клиенты. Их примеру последовали еще трое торговцев. Так что вот уже вторую неделю мой ежедневный заработок составляет целых три скеллинга, и это по местным меркам немало. С этих денег я не только оплачиваю жилье и еду, но и откладываю достаточно для покупки новой одежды, и даже остается кое-что в загашнике. Невелик запас, конечно, но здесь у многих нет такого – По крайней мере, для таких же поденщиков граунда, как я сам, мечты о накоплении хоть каких-то денег так и остаются мечтами. Особенно после третьей кружки дешевого кислого эля, который здесь, по-моему, пьют даже дети. Казалось бы, в чем проблема? Кто мешал тем же оркам-грузчикам договориться с торговцами на рынке? Никто. Вот только для выполнения той работы, что я легко выполняю в одиночку, орков нужно двое-трое. Грузоподъемность у них не та... Хе, учитывая же, что оплата останется прежней, конкурентов у меня здесь просто нет. Да и... не факт, что местные так легко возьмут на работу каких-то незнакомых мордоворотов. Вон, те трое торговцев, что последовали примеру Фарри и Соренса, целых две недели наблюдали, как я вкалываю на их соседей, и лишь убедившись, что я честно выполняю принятые обязательства, решились заключить договор, да и тот, чую, лишь до первого косяка». Как бы то ни было, но результат меня более чем устроил. Работы на четыре часа в день максимум, а доход — целый паунд в загашнике. Это ли не показатель? Жаль только, что к сегодняшнему вечеру от этих денег ничего не останется. Но так надо. Я поднялся из-за стола и, придирчиво рассмотрев свое отражение в маленьком зеркале, довольно кивнул. С обновками у меня пока не густо. Если не считать твидовый пиджак — и новую рубаху, купленную мной на первые скопленные деньги. Зато всю имеющуюся одежду я привел в порядок, даже обувь. Ух, сколько сил и времени я убил, прежде чем мне удалось привести задубевшие старые ботинки в божеский вид. Кто бы знал. Зато теперь я выгляжу более или менее прилично, а значит, есть шанс, что задуманное мною удастся и меня не спустят с лестницы. Очень на это надеюсь». Выглянув в окно, я убедился, что погода по-прежнему радует жителей бывшей метрополии сухостью и, глубоко вдохнув, шагнул к выходу из квартиры. Меня ждал долгий поход в центральную часть города и... новый опыт. Наверное, стоило все же взять кап, а не добираться до Централ-парк пешком. Но я, честно говоря, просто пожалел грота. Как бы то ни было, спустя добрый час петляний по старым извилистым улицам Тувра Я таки добрался до нужного места. Огромное здание, бывшее целью моего похода, утопало в рдяно-золотом облаке, облетающей из парковых деревьев листвы и возвышалось над парком своим огромным куполом, поддерживаемым сотнями массивных гранитных колонн. Имперская архитектура во всем своем великолепии, монументально, с размахом и без всяких сомнений». Сразу видно, что это здание строили в те времена, когда Тувр был столицей огромной империи, раскинувшейся аж на трех материках и бесчетном количестве островов. Замерев на миг у лестницы перед огромнейшим зданием, высокомерно взирающим многочисленными арочными окнами на суетящихся у его подножья муравьев, я тяжко вздохнул и потопал вверх по широким ступеням. Королевская публичная библиотека. Металлические буквы над входом казались слишком уж внушительными. К тому же здешняя обслуга явно старалась не за страх, а на совесть, потому как сияли латунные знаки надписи, как медяжка в хозяйстве хорошего боцмана. Высоченные двери с фацетированным остеклением мягко закрылись за моей спиной и я оказался в просторном круглом холле, огражденном мраморной колоннадой, вдоль которой поднималась куда-то вверх под самый витражный купол, украшенная затейливой резьбой, мраморная же лестница. Яркие, разноцветные пятна солнечного света скользили по светлым стенам и глянцево блестящим каменным плитам пола, создавая впечатление какого-то странного аквариума. Честно говоря, мне пришлось встряхнуться, чтобы сбросить с себя колдовское наваждение и вспомнить, наконец, зачем вообще явился в это место». «Добрый день, Гейс», — бросив на меня короткий взгляд, произнес стоящий за стойкой подтянутый молодой человек в строгом черном костюме. «Рад приветствовать вас в Королевской публичной библиотеке. Чем могу помочь?» «Зд... «Здравствуйте!» — кое-как прохрипел я в ответ и, выудив из кармана пиджака заранее приготовленный блокнот и крепкий столярный карандаш, быстро набросал ответ. Вырвав листок, я подал его посмурневшему собеседнику. Миг, и хмурая складка бровей недовольного брюнета исчезла, будто ее и не было. «Абонемент?» — протянул молодой человек, окинув меня недоверчивым взглядом, но, глянув на листок в своей руке, мой собеседник все же кивнул. «Это будет стоить вам либру за триместр. У вас, Гейс, найдется такая сумма?» Да. Гаркнул я в ответ, выуживая из внутреннего кармана пиджака кошель с монетами. «Замечательно!» Брюнет изогнул губы в легком намеке на улыбку и, вытащив из-под стойки стопку бумаг, указал мне настоящие чуть в стороне высокие столы. «Тогда, прошу, заполните эти формуляры, после чего я приму у вас оплату и выдам билет читателя». «Угу». Я кивнул и, забрав со стойки выложенной на нее бумаги, отправился мучиться. А как еще назвать процесс заполнения документов металлическим пером? Да с моими-то грабками. Ух. Но все проходит, миновали и мои мучения. Я вернул служителю библиотеки кое-как заполненные, но, между прочим, ни разу не испорченные формуляры, и тот, пробежав их взглядом, удовлетворенно кивнул. «Деньги, Гейс». Вытащив из-под стола и положив передо мной небольшой металлический прямоугольник, потребовал брюнет. Я вздохнул и принялся выкладывать серебряные монеты на стойку. «Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать скелингов, один паунд, ровно. Либра». Служитель повел металлическим прямоугольником над монетами, и тот, тускло сверкнув желтоватым отблеском, вдруг окрасился в салатовый цвет – Брюнет крутанул пластинку в руке и положил ее на стойку передо мной. Осторожно взяв артефакт двумя пальцами, я внимательно его осмотрел, но кроме восьмицифрового ряда и герба библиотеки не обнаружил в нем ничего примечательного. «Ваш билет действителен с этого момента и в течение всего следующего триместра», — проговорил служитель. «Вам доступен читательный зал на втором этаже, книги выносить запрещено, но можете получить на руки любую копию. Стоимость копии — два пана, срок жизни — две недели. С основными правилами работы библиотеки можете ознакомиться в читальном зале. Приятного дня!» «Бл... благодарю!» — отозвался я, пряча свой пропуск в карман пиджака — И, кивнув потерявшему ко мне всякий интерес служителю, потопал к лестнице. Терять время и откладывать знакомство со здешними сокровищами я не собирался. Уж слишком много всего мне нужно узнать, слишком во многом нужно разобраться. А время... Это только кажется, что времени хоть отбавляй. На самом деле его всегда не хватает, и почему-то чаще всего на что-то нужное и важное... Конечно, было бы глупо рассчитывать на то, что я смогу найти нужную информацию в тот же день, как получу доступ к книгам. Но кое-что отыскать мне все же удалось. Не бог весть, какие тайны, но все же мне пока те тайны и не нужны. А вот кое-какая практически общеизвестная информация, изложенная доступным и понятным языком специально для таких вот детинушек-сиротинушек, как один синекожий Турс, очень даже пригодится». Так что утром следующего дня, разобравшись с разгрузкой товаров и установкой навесов, я с удобством устроился на пустом ящике за палаткой своей первой работодательницы и, разложив на скатерке нехитрую закусь, погрузился в чтение первого из найденных в библиотеке фолиантов. Чтение и опыты. Благо, ничего сложного или чересчур заумного в книге не было, а приведенные примеры при должном приложении мозгов и усилий Легко получались даже у такого далекого от мистики существа, как я. Не зря же вчера весь вечер тренировался. «Грым!» Выглянувшая из-под навеса Фарри, легонько дернула меня за ухо. Я аккуратно закрыл временную копию книги, сотворенную размножающим артефактом библиотеки, и, отложив ее в сторону, возрился на рядом хафлу. «Угу. А что ты читаешь?» осведомилась девчонка, бросив любопытный взгляд на отложенную книжку, обернутую мной в старую газету. Как сказал мастер, создавший эту копию, в таком виде она проживет дольше, на пару дней как минимум. «Книгу?» — ощерился я в ответ. Хафла прищурилась и засопела. «Умную? Не для посредственностей! Вот!» «Издеваешься?» — проговорила она. Я развел руками и протянул ей свое чтиво. Мол, и в мыслях не было, сама же видишь. «Издеваешься!» Но книжку взяла и, развернув газетную обложку, с удивлением прочла название, перевела взгляд на меня, вновь посмотрела на обложку. «Что?» — рыкнул я. «Основы телекинетических воздействий, от врожденного свойства до высшего умения». Слух прочла Фарри и вновь уставилась на меня. «Ты... ты это в самом деле читаешь?» «Ну... да...» — кивнул я в ответ. «И даже понимаешь, что здесь написано?» — все так же недоверчиво проговорила Хафла. «Можно по подумать, что это что-то запредельное», — фыркнув с корговоркой, выдал я, умудрившись споткнуться лишь пару раз. «Прогрессирую, однако. Хотя горло меньше болеть не стало». «Эх, и как? У тебя уже что-то получается?» Фари, кажется, даже и не думала отстать со своими вопросами. «Покажешь? Ну, пожалуйста, Грым!» Вздохнув, я забрал из рук девчонки полученную в библиотеке копию книжки и, положив ее рядом с собой, уставился на чуть ли не подпрыгивающую в ожидании чудо хафлу. «Драх! Какая же она еще малявка, а?» ну детё дитё-дитём же, а всё туда же, взрослая! Эх!» Покрутив головой, я увидел валяющийся рядом ржавый гвоздь размером с мою ладонь и, подняв его с брусчатки, протянул Фаре. Та недоумённо покрутила его в руках и даже попыталась разогнуть. «Угу, её ручками только и выпрямлять гвозди толщиной в мой мизинец». Отобрав у ржавую железку, положив ее себе на ладонь и, прищурившись, мысленно разогнул скрученной подковкой гвоздь. Железяка дрогнула и, нехотя, осыпаясь ржавчиной, выпрямилась. Медленно, неуверенно, но все-таки... Все-таки у меня получилось. фари радостно рассмеялась. «Руками у тебя вышло бы быстрее», — она ткнула в меня пальцем. Я в ответ пожал плечами. «А что говорить-то?» «Не поспоришь ведь. Пальцами я и в самом деле распрямил бы этот гвоздь быстрее и надежнее. Но кто сказал, что так будет всегда? Сегодня гвоздь, через полгода — рельс. А судя по тому, как легко мне дается этот пресловутый телекинез, возможно, и быстрее. К тому же, это местные могут гоняться за силой воздействия, сколько им будет угодно. Мне же сейчас интересно другое». «Фарри!» Я подкинул гвоздь на ладони и, ухватившись за него с двух сторон, аккуратно потянул. «Смотри!» Хафла послушно уставилась на железяку, неожиданно ставшую податливой в моих руках, как резина. Или пластилин, чем бы он ни был. «Понятно дело, что просто растянуть кусок железа руками у меня не получилось бы. Но телекинез...» «Телекинез, как я успел выяснить, позволяет проделывать еще и не такое...» Превращенные без всякого нагрева в лапшу, гвоздь тянулся и растягивался, послушный моей воле, вытянулся в тонкую плоскую проволоку и... Вдруг свернулся пружинкой. С шорохом и шелестом она шагнула с моей ладони вниз и легла на вторую подставленную руку. И вновь с шорохом потянулась вниз. «Шаг, шаг, держи!» Я протянул изумленной хафле пружинку, Фарри восторженно пискнула, но тут же изобразила полнейшее равнодушие. «Детская игрушка!» — фыркнула она. Пружинка, тем не менее, исчезла в кармане ее фартука быстрее, чем я глазом моргнул. «Уникальная детская игрушка!» — воздев палец вверх, провозгласил я. Мелкая улыбнулась и, звонко чмокнув меня в щеку, скрылась в лавке. «Спасибо, Грым!» — донеслось до меня из-под навеса. «Пож «Пожалуйста, мелкая!» — отозвался я, вновь разворачивая книгу. «Эй, я не мелкая!» Возмущению в лавке не было предела. «Да-да, ты мин... миниатюрная!» — отмахнулся я, снова погружаясь в чтение.